Бури больше не замерзают при столкновении. Она плюётся, шипит, потоки тут же превращаются в пар. Непрестанные молнии засвечивают небеса, оживляют гигантских, словно выпеленных по трафарету монстров из метана и ацетилена. Так мог бы выглядеть божественный разум, если бы Господь страдал эпилепсией. Иногда мы вмешиваемся, докируем какой-нибудь господний синус прямо посреди разряда. Миллион вольт ударяет в корпус, очередное базальтовое пятно превращается в шлак. Или Эрис слепнет ещё на один глаз. Я уже сбился со счёта, сколько камер, антенн и радарных тарелок мы потеряли. Добавляю ещё одну, когда очередная фасетка вспыхивает и меркнет на краю коллажа. А вот Хаким настораживается. Прокрути снова, говорит он Шимпу, эту запись, до того, как камеру поджарило. Последние секунды последней жертвы из пещеронного кратера Мешкура Эри, кое-где торчат наполовину утопленные в ней машины. Молния вспыхивает слева, пронзает пластину радиатора где-то на полпути до бугристого горизонта. Вспышка. Банальная и чересчур знакомая фраза. Нет сигнала. Заново, говорит Хаким. Попадание на среднем расстоянии. Поставь на паузу. Три разряда. Их застукали прямо во время преступления. И Хаким к чему-то клонит. Теперь я вижу, что-то в них есть необычное, что-то не такое случайное по сравнению с фрактальными бифуркациями отдалённых молний. Они к тому же другого цвета. синеватого оттенка и размером поменьше. Вдали стрелы массивные, а эти, выгибающиеся дугой на поверхности астероида, не толще моей руки. Они собираются у яркой массы, которая практически не попадает в камеру. Похоже на какой-то статический разряд, предполагаю я. Да ну, и какой же? Я не замечаю ничего подобного в окружающей мозаике, но в переборках мостика огромное число окон, и у нас по-прежнему тысячи камер на поверхности. Даже мой линк не может выдержать столько сигналов одновременно. «Шимп, есть еще что-то подобное на поверхности?» «Да», — отвечает Шимп и выводит на дисплей картинку высокого качества. Яркие решетки роятся над камнями сталью. Боевые порядки шаровых молний маршируют на изубренных ходулях электричества. Какая-то плоская мерцающая плазма скользит по шкуре Эри словно скат. «Сука!» — шипит Хаким. «А они откуда взялись?» Наши ставной глаз теряет ещё одну грань. Они. Это вполне могут быть необычные электрические дуги из за сплавов. Да они же слепят нас. Но твою же мать, блядь, то и попасть в ловушку внутри звезды это недостаточно. Вот вам ещё врождённые пришельцы в нагрузку. Мои глаза находят датчик на потолке. Шим, что это за штуки? Я не знаю. Они могут быть чем-то вроде огней светового эльма или стабильной плазмы. Я не могу сбросить со щитов и мазерный эффект. но не распознаю какого-то значительного микроволнового излучения. Вырубается еще одна камера. Жоке из молний. Хаким начинает истерически хихикать. «А они живые?» – спрашиваю я. «Неорганически», – отвечает Шимп. «Я не знаю, соответствуют ли они каким-то определениям, базирующимся на энтропийных ограничениях». «Значит, конвенциальной морфологии нет. Вот это не совсем ноги, скорее, какие-то дуги блуждающего напряжения». И форма тела, если понятие тела тут вообще подходит, кажется произвольной и текучей. Зарницы сжимаются в искрящиеся шары. Те, в свою очередь, отращивают кольца, конечности или просто уносятся на скорости в два маха, исчезая в буре. Я вызываю оперативное досье. Так, кластерное распределение, значит. Стайка собралась у скелетных останков сопла давно покойного двигателя малой тяги. Еще одна мерцает у шлюза для внекорабельных инженерных работ, расположенного где-то в половине расстояния от боковой линии по правому борту. Целая куча скопилась у кратерной пасти Эри, они роятся вокруг нашей искусственной линии самонагрузки, словно вода, вихрящаяся у слива. "Дыры", тихо произносит Хаким. "Углубления, шлюзы". На мой взгляд, привлекает нечто не относящееся ко всем этим делам. Оно разворачивается над нами, пока наши глаза прикованы к земле. Они пытаются забраться внутрь. Вот что они делают. Неожиданно яркое пятно в небе. Потом разрыв. Дыра, расширяющийся зрачок огромного гиманического ока. Тусклый кровавый свет разливается по раздолбанному пейзажу, когда циклон открывается над нашей головой, оплетённый воспалениями молний. Палец Сурта дотягивается до нас из-зада, наконец видимый невооружённым взглядом. Твою мать, шепчет Хаким. Это испаляющий торнадо, огненный столб. Внешний мир лезет внутрь. И если что-то, кроме магии, может объяснить его существование, оно неизвестно ни мне, ни Шимпу, ни коллективной мудрости всех астрофизиков Земли, собранной в наших архивах. Оно тянется к нам и касается червоточины. Просто берет и касается. Чуть раздувается, словно воспалившись от попавшей занозы. Распухший кончик в секунду абсурдно колеблется, а потом взрывается. И огонь обрушивается на нас с небес жидким водопадом. Твари внизу бросаются в рассыпную так быстро, как их могут унести, Зигзагообразные молнии. На мостике искрят и умирают все сигналы с поверхности. С десятка других точек я вижу, как языки рассеяно красной плазмы захлёстывают шкуру эреофоры. Какая-то пронзительная сирена шепчет «блять-блять-блять» рядом со мной. А Эри кормит меня данными. У того бокового шлюза что-то происходит. Все камеры там уже вырубились, но на внешнем люке подъём давления и ритмичный шипящий звук трещит в интеркоме. Каким уже исчез с мостика? Я слышу только тихий вой скакуна, удаляющегося на полной скорости. Я выныриваю в коридор, хватаю собственного скакуна из гнезда, отправляюсь в погоню. Нет сомнений, куда он направляется. Я и так об этом знал, даже без карты, которую Шим тут же направил мне в голову. Далеко по правому борту что-то стучится в нашу дверь.